Глава 15. Благодарность. Дворец имперской столицы. Он слишком большой, чтобы обозначить его точное местоположение. Ибо говорят, что он больше города, в котором расположен. Офис министра расположен в нем. Здесь седой пожилой мужчина просматривал электронные документы, пока другой мужчина в гневе пытался оспорить его решение. Другим мужчиной являлся Клифф, отец Лиама. «Это что еще значит?» Почему вы не одобряете наше прощение о переводе? Большинство аристократов сохраняет юный внешний вид, замедляя процесс старения. Это значит, те из них, кто все же выглядит в престарелым, прожили по-настоящему долгую жизнь. Мужчина, вынужденный слушать жалобы Клифа, служил императорской семье множество поколений. И говорят, знает империю как свои пять пальцев. Процесс наследования уже был один раз проведен. И мы не видим причин повторять его. халиф уже отбросил красноречие и манеры дворянина, и уже начал терять самообладание. Этот мальчик привел андроида во дворец, тем самым нарушив табу светского общества. Вы хотите, чтобы дом Банфилдов нес этот позор? Продолжая просматривать электронные документы, премьер-министр ощутил горечь во рту. Его так ирьянно, работающие руки, вдруг замерли. Значит, вы говорите мне... Что сэр Лиам, благородный муж, одолевший пиратский флот, который терроризировал наше пространство, это позор? В империи нет никаких законов, запрещающих держать андроинов. Это не более чем общественная тенденция. Я вам всё это и говорю, как раз из-за того, что эта тенденция является проблемой. Ваше превосходительство, подумайте ещё раз. Премьер-министр убнулся. Нервно подумал, что ему удалось достучаться, он улыбнулся в ответ, но после этого тут же побледнел. Сэр Лиам выполнил обязанность уплаты налогов, который Домбанфилдов до этого пренебрегал. Он замечательный гражданин, носящий вклад в развитие империи, поэтому я возлагаю на него великие ожидания. Вы понимаете, что я имею в виду? «Ну, если проблема в этом, тогда все должно быть хорошо, если мы упадем ноги, как только восстановимся, ведь так?» Министр вдруг разразился смехом в ответ на вопрос Клифа: именно из-за вашего прошлого мы не можем вам доверять. Это и есть величайшая разница между вами и этим дитя. Что до того, кто из вас больше болезен Империи, думаю, вы сами знаете ответ на этот вопрос». Клифф нахмурился. и попытался возразить, но министр пресёк эту попытку. «На вашем месте я бы дважды подумал, прежде чем продолжать говорить. Вам же хочется прожить мирную жизнь в имперской столице, не так ли?» После этого заявления Клифф спешно покинул офис, в какой-то мере паникующим шагом. Потом министр он министром понял, если они как-то навредят Лиаму, то от них точно избавиться. Министр проводил клифа взглядом и нахмурился. Среди младшей знати, последнее время бум. Я все еще не могу поверить, что у кого-то вроде него родился такой гений. Леому удалось оживить пустынный участок. Вдобавок, у него получилось одержать верх над подавляющим числом пиратских флотов. Гений политики и государственных дел, мастер боевых искусств и войны, а также благородный и любимый своим народом человек. На границе появился самый настоящий уорд. что сразу несказанно радовало министра, так и беспокоило. Поскольку в один день он может направить эти отточенные куки в сторону Империи, он не считает, что они проиграют, но от этого не было менее неприятно. Но совсем другое дело, если он будет послушным. Лорду, постоянно уплачивающему налоги, и следующим приказом министр будет только рад. «Мы ни за что не заменим его каким-то настолько некомпетентным». «Направим этого мальчика, Лиама, в сторону работы на Империю». Он достал определённый электронный документ. Документ, касающийся награды за уничтожение пиратов. На самом деле, Лиам отказался от вознаграждения, а если точнее, он попросил привести их в счёт неуплачиваемых налогов. Одновременно, он запросил право на приобретение фангминских линкоров у фабрики Империя. Ничто из этого не вредит империя, скорее даже наоборот. Вместо выплаты на вознаграждение, на их фабриках приобретут оружие. Очень выгодное предложение, которое не навредит их финансам. Пока это отдает всю себе хозяину, родители бросают детей в погоне за своими эгоистичными желаниями. Какие же нынче грустные времена. Министр еще немного пожаловался, прежде чем вернуться к работе. Люкс в одном из роскошных столичных отелей. Мы заселились в очень дорогой номер, и в данный момент я лежу на коленях сидящий на кровати Амаги. Я устал. Похоже, не дано мне понять, что это ещё за вечеринки. Поскольку я участвовал в вечеринках каждый день, нужно всерьёз пересмотреть их определение Было много вечеринок в различных проявлениях. Я попробовал ранее невиданных существ и удивлялся сюрпризом, которых никогда не ожидал. Больше всего меня удивила вечеринка в ведрах. Не в масках, а в вёдрах. Такого я даже вообразить не мог. Как только додумались за такого. Вёдра открывают безграничные возможности для меня. Для справки, лежать на коленях очень приятно. В этот момент и магия заговорила. Вы уже почти совершеннолетний? И того, я вам служу уже более 45 лет. Да, хоть и кажется долго, но пролетело мгновенно. Очень много времени по сравнению с моей предыдущей жизнью. Но всё же она пролетела так быстро. Хозяин, не думаю, что стоит мне оставаться подле вас. Почему? Когда я в недоумении поднял голову, а маги продолжил объяснять. В Империи сложилось сильное чувство неприязни по отношению к андроидам. Репутация хозяина уже запятена из-за меня. Если вам нужен кто-то рядом, то пусть лучше это будет человеческая женщина. После сказанного я почувствовал как во мне. Распаляется гнев. Это что, шутка? Нет. Я вдруг вспомнил жену из предыдущей жизни. Это ради хозяина. Я вспомнил женщину, которая говорила, что любит меня, но всё же не задумывалась, сбросила. Я вспомнил образ жены, и её нового парня, смыющегося надо мной. В этот момент я ощутил ненависть, достаточную, чтобы кого-нибудь убить. Значит, и ты уходишь от меня? Вот так просто собираешься бросить меня? Неужели находиться рядом со мной так противно? Ясно. Даже андроиды не выдерживают моего присутствия. Я поднялся и начал кричать, а маги замотала головой. Это неправда. Время, проведённое с хозяином, несомненно, было самым счастливым в моей жизни. Но мне нужно уйти, я позабочусь о приемнице, так что теперь… Да кого это волнует? «Ты всерьёз уходишь от меня по такой глупой причине?» – взревел я мысленно. «Не издевайся надо мной! Ты должна... Ты должна просто выполнять мои приказы! Точно! Это приказ! Оставайся со мной! Ты не можешь противиться тому, ради чего было построено!» А магия мягко ответила. «Если таков ваш приказ, то я выполню его». «Нужно было с этого начинать!» «Ты...» «Не смей...» Когда-либо бросать меня... Когда я заплакал, Амаги подошла и обняла мою голову. Полагаю, ничего не поделать. Если так подумать, мы вместе уже почти полвека, а со мной дольше, чем жена из предыдущей жизни. Всё это время были лишь мы вдвоём. Но разве Брайна не было рядом? Нет, это не то. Даже не упоминай Брайна сейчас. Я рассматриваю Брайна совсем в другом свете. Он больше как дедушка для меня или же дворецкий. Теперь, когда думаю, я знаю Брайна дольше, чем кого-либо. А маги улыбнулась. Что ж, мы постараемся сужить вам как можно дольше. Да, так пойдёт. Надо было сказать всё это с самого начала. Но почему улыбка магии выглядит немного грустной? Владение дома Банфилдов Недавно основную больницу хорошо укомплектовали как оборудованием, так и персоналом. Те, проснувшаяся в таком месте, почувствовала себя странно, лёжа на кровати. Где? Окружение отличалось от того, к которому она привыкла. Сам она тоже чувствовала себя странно. Нет, на самом деле это довольно ностальгическое ощущение. Она снова чувствовала конечности, словно это сон. Несколько секунд спустя... А дверь вдруг открылась. Поэтому она напряглась. на вошедшим оказался мужчина-врач в белом халате. Это не офицер воспитания. Проснулась. во взгляде врача, направленном на Тию, не считалось какого-либо отвращения «А? Что это за место? Я...» Её голос звучал иначе. Это был её голос. Потерянный голос вернулся. Она только что говорила своим собственным голосом. Медсестра, стоявшая позади врача, посмотрела на Тию. Она поднесла зеркало и показала отражение Тии. Поначалу Тия отвела взгляд, боясь смотреть, но там отразилось знакомое лицо. Возрастом она выглядела не старше того, кто недавно достиг совершеннолетия. Длинные светлые волосы, розовые губы и чистая белая кожа, зелёные глаза. Это... её старое лицо. а Как?» Пока она в недоумении продолжала осматриваться, в ностальгическое отражение, у неё вдруг потекли слёзы, мышцы лица работают всё ещё пуховато, руки и ноги тоже не очень слушаются, но это она. Врачу показалось полегчало. Нам пришлось перестраивать всё тело с нуля при помощи регенеративной терапии, так что на это ушло много времени. Те продолжал плакать, слушая объяснения. Моё тело... Вернулась в норму? Доктор выглядел немного обеспокоенным. «Мы воспользовались эликсиром, чтобы вернуть твой облик, но впереди у тебя еще суровая реабилитация. Если хочешь, чтобы тело сушилось тебя, конечно». «Эликсир? Такая ценность ради меня?» Разбавленный – да, но одного этого недостаточно. Как я и сказал ранее, для полного восстановления им понадобится суровая реабилитация. Мы восстановим каждую мышцу в твоём теле с нуля. Действительно ли это не сон? Но это слишком хорошо даже для самых бурных фантазий. До недавних пор она считала, что такое счастье она может поощутить только во сне. Я... пройду её. Я сделаю всё, что от меня потребуется. Как будто бы сон стал явью. После заявления Ти, доктор улыбнулся. Это и есть явь. Да, точно не сон. Но ещё оставалось то, о чём стоило бы побеспокоиться. Те прошёл через регенеративную терапию, восстанавливающую всё тело. Но такая операция доступна не каждому. В отличие от восстановления конечности, в случае Ти потребовалось особое оборудование и превосходные специалисты. Лечение было возможным, но из-за его условий легче сказать, что нет. Ведь эликсиры могут позволить себе только дворяне и богачи. Вот насколько они ценны. «Кто... кто заплатил за мое лечение?» Врач ответил, одновременно работая с терминалом, планшетом. Похоже, он просматривал заметки в ее медицинской карте. Лорд Банфилд. Точнее говоря, он построил ради этого больницу и у персонал. «Невероятно! Целая больница ради неё вместо того, чтобы бросить ее в уже готовую». Врач донес на нее слова Лиама. Граф просил передать, что тебе придётся вернуть этот долг, но сейчас тебе стоит сосредоточиться на реабилитации. Также понадобится множество сеансов терапии. Постарайся вернуть этот долг. подумал Подумайте о мальчике, услышивайте слова. Только не говорите, что это то дитя. А теперь слушай. После этого врач начал рассказывать ей о предстоящем графике. Прошёл год, с тех пор... как мы покинули имперскую столицу. Наконец-то мы вернулись в мои владения, где сейчас получаю различные доклады от Брайна в офисе особняка. Брайан улыбается. «Ордлиам, больница докладывает, что лечение идет хорошо». «Они о пленниках глаза?» «Да, похоже, те, кто сейчас проходит реалибитацию, нужны закончить в течение нескольких следующих лет. Те же, кому это не нужно. Могут начать жить новой жизнью здесь уже сейчас. Многие из них потеряли родину, поэтому они поселились моих водениях. Среди них куча красивых девушек, но также много исполнителей и обладателей особых навыков. Если у них родятся красивые девочки, то я на один шаг ближе к своей мечте – о роскошном пиршестве. Звучит замечательно? А истину, теперь и многие из них желают выразить вам свою благодарность, Вордлиамм. Я сделал уважение, думая о будущем, но похоже, они уже приносят поде. В настоящий момент я рассматриваю золотую коробочку у себя в руках. Это сокровище, которое я забрал у Глаза, но и не брал её с собой в столицу. Я отложил её в стол и сейчас по возвращению проверяю её. Брантево обнулся, глядя на меня. Вордлем действительно любит золото. Я обожаю его. Я уже давно не могла делать сочувство, что где-то ее видел. Брайан внезапно хлопнул. Вспомнил. Что это? Какое-то великое сокровище? Не думаю кое-что другое. Неподогреваемый интерес, чтобы потом и разум окатить меня водой. Итак, что ты вспомнил? Я не рассказывал, но ваш покорный слуга, когда ты был авантюристом. Авантюристы бороздят просторы вселенной. Они особая группа, которые исследуют руины и изучают тайны древних цивилизаций. Ты был авантюристом? Да, был у меня в то время видел нечто подобное в исследуемых данных. Это реплика алхимической коробочки, устройство, способ изготовления которой утратили в древние времена. Алхимическая коробочка? Как в сказке. Она способна создавать сокровища из мусора, и в оселом трансмутировать что угодно, за исключением живых существ. Что значит, можно создавать даже редкие металлы, вроде мифрила, орехалка и адамантия. А золото? Хм, да, конечно же и золото. Было бы замечательно, если во вселенной действительно существует такое устройство. Вот бы она была настоящей. Это бы произвело фурор. Да, если бы вам в руки попало что-то такое, все наши финансовые проблемы тут же бы улетучились. Может, попробуем найти настоящую? Ордлиам, в настоящий момент вы глава дома Банфилдов. К сожалению, вынужем попросить вас воздержаться от занятия вантуризмом. Я злобно надул щеки на но Брайна. Ночь Сейчас я рассматриваю золотую коробочку у себя в комнате. Вот бы она была настоящей. Я попросил у Брайна данные о её использовании. Магическое устройство, затерянное во времени. Ценный инструмент, который уже не воссоздать из-за потери технологии его создания. У меня бы никогда больше не возникло проблем с долгами. С ним. Открыть крышечку и направить её... Я открыл коробочку и направил её на один из тренировочных мечей из дерева. Что? Я думаю что это всего лишь реплика, но коробочка отреагировала и начал проецировать вокруг меня множество экранов. А? Всё написанное древним алфавитом. Я изучал его в обучающей капсуле, так что кое-как смог расшифровать. пре Преобразовать... аб вот это? После выбора предмета для трансмутации, меч окружили золотые частицы и изменили его цвет. Когда я поднял его, он больше не весел как деревянный меч, он обладал тяжестью металла, а если точнее, золота. Да вы серьезно? Она настоящая? Теперь если так подумать, глаз разбокотел вовсе не на пиратстве, а на владении огромным количеством редких металлов. Так вот источник его состояния. Гид сказал мне, что я получу все его сокровища. Он имел в виду это? Я открыл ближайшее окно и захохотал. «Поразительно! Предоставить мне всё это в качестве сервиса? Ты действительно великий человек! Сколько бы я тебе не благодарил, этого будет недостаточно! Но я всё равно буду пытаться! Благодарю тебя! Я наконец смогу начать свою новую жизнь злого орда!» Я выкрикнул «спасибо» от всего сердца. Каждая частичка меня сейчас благодарна ему, я хочу, чтобы он это знал. Прости, Гид, сперва я подумал, что ты что ты темнишь, но я так счастлив, сейчас только благодаря всему сделанному тобою для меня, не знаю, что ещё сказать. И моей благодарности наверняка недостаточно, но я хочу, чтобы ты хотя бы услышал её. Большое тебе спасибо за всё! С другой же стороны... Гиду сейчас сжигала сердечная благодарность, направленная на него Лиамом. Действительно, очень горячо. Он кричал от боли, словно и в грудь вонзали раскаленные прутья. Прекрати! Схватившись за грудь обеими руками, гид страдал от невообразимой боли. Он дергал ногами, катаясь по земле от боли и рыдая при этом. Отбросив свой чемодан, он ревел от боли, порождённой благодарностью. «Её нет! Моя сила! Её больше нет!» Он потерял те остатки силы, вместо того, чтобы её восстановить. Теперь у него не получится убить Лиама, даже если он попытается. Спустя какое-то время, он сжал грудь и зубы. «Я прощу». «Никогда тебя не прощу, Лиам, эти самими руками, я затащу тебя прямиком в ад, и ты будешь страдать от боли целую вечность! Ты будешь ненавидеть, завидовать и бояться меня в этом аду, а я буду стоять и смеяться над тобой!» Гид медленно поднялся на священную лугу. Гид покалялся отомстить Лиаму. «Только подожди еще немного, и я...» Собака тихонько пряталась на этом же лугу, продолжая с интересом наблюдать за гидом.